Глава 74 Подходило к концу лета. Занятия в школе кондитеров были окончены. Мне предложили контракт еще на год. За этот год количество желающих обучить своего повара значительно возросло. Я сказала, что подумаю. Кирус смарт приходил каждую седмицу, пока снова не ушел в рейс. В этот раз не слишком долгий. Я всё металась, не зная, чем себя занять. Деньги, которые предлагали за обучение кондитеров, достаточно велики, но еще год тратить на эту ерунду мне не хотелось. Спасла меня от этой душевной неурядицы Кир Трифинг. Она не стала моей близкой подругой. Слишком велика у нас разница в статусе и возрасте. Но мне всегда казалось, что она несколько выделяет меня. Именно поэтому я не слишком удивилась, когда в очередной раз она выслала за мной карету и разговор начала по обыкновению прямо». Кир стефания вы слышали о землях архипелага Трион от вашего жениха? Да. Вы умеете читать карты? Посмотрите сюда. Кир Трифанг отдёрнула на стене штору, за которой, как я раньше думала, скрывается часть кабинета. Но нет, штора закрывала огромную подробную карту. Ее принесли из мастерской всего две седмицы назад, дорисовывали и исправляли. Я хотела бы, чтобы вы внимательно разобрали ее и решили, что с вашей точки зрения более перспективно. Я стояла перед картой, на которой первый раз увидала полностью земли архитеонии. Ничего общего с моей родной землей. На карте не было привычных мне кругов с материками и островами, координатные сетки и отметен гор и впадин, но это была первая серьезная карта. Местами даже были отмечены течения. Ближе к Южному полюсу большой материк. Архитеония лишь не самая большая часть его, занимающая приличный кусок прибрежной земли. Киртрифинг давала пояснение. Это те земли, где ваш жених был несколько лет назад. Там есть население, но очень примитивное. У них даже нет металлов и все луки и стрелы из дерева и камня. Растительность не отличается от нашей. А вот это... ткнула рукой в другой конец карты. Уже за экватором, как мне показалось. Архипелаг Трион. Три крупных острова неправильной формы. масштабы я себе даже не представляла. Здесь людей нет. Есть интересная древесина. Очень необычная и, скорее всего, очень дорогая. Смола одного из местных растений тоже довольно ценная. Очень интересное волокнистое растение, которое там растет как сорняк, но дает прекрасную тонкую и прочную нить. Пряности, жемчуг, руды. Как вы понимаете, все осмотреть было невозможно, но несколько ящиков образцов камней оттуда привезли. Один из них — кусок довольно богатой руды. Вот это озеро пресное. Рассмотрите все внимательно, Кир, и скажите, какую из земель лично вы находите более перспективной. Скажите, Кир Трифанг, а плавание по времени одинаково или... Точно это знает только Всевышний, но по расчетам примерно одинаково. Я бы выбрала земли без людей, Кир Трифинг. Мне они кажутся богаче и перспективнее. Она удовлетворенно кивнула головой. Садитесь, продолжим разговор. Договор на преподавание я подписала. Деньги не будут лишними. Кроме того, я подписала еще один важный документ, дающий Кир Трифанг право получать проценты за конфеты и распоряжаться ими по своему усмотрению до тех пор, пока я отсутствую или до конца ее жизни. Правда, вступит он в действие только с момента моего отплытия. Все необходимое для вас я буду контролировать лично, Кир Стефания. Так что с каждым кораблем... Жду ваш отчет и список нужного вам. Если деньги будут скапливаться, то что с ними делать? Отправите моей опекунши. Бывшая опекунша Кертрифанг, Она сохранит их для меня. Так как понятие «школа» и «осень» здесь между собой особо не связаны, то и занятия начались буквально через три дня. Единственное, на чем я настояла, — не более трех групп по полтора часа каждая. У меня должно оставаться время на мои личные дела. Кирус Март вернулся в середине осени и был вызван во дворец Кир Киртрифанг. Именно после разговора с ней он и пришел ко мне, шальной от счастья и надежды, и спросил, «Это правда?» «Если вы захотите, Кирус Март, это станет правдой». Брачный договор мы подписали в присутствии Кируса Невро, удивленно хмыкнувшего, и Киртрифанг, которая его лично читала и одобрила. По нему, по этому договору, супруги не несли ответственность за долги и имущество друг друга и не претендовали на долю в доходах. Я не знаю, правильное ли это было решение. Сейчас я немного богаче Марта. Кто знает, что будет дальше. Жизнь — штука длинная. Такой договор в Архитионии почти нонсенс. Если бы не покровительство Кир Трифинг, ни один Архаус не стал бы подтверждать его. А вот на Новых Землях, как я думаю, Некоторые законы и обычаи смогут меняться. Пусть их основой и станут законы страны, но ведь новые земли потребуют изменений. В гости приехали кирлисса и, как неудивительно удивительно, Кирвасса. Я была рада их видеть. Сама мысль, что здесь у меня есть и близкие люди, и хорошие соседи, грела мне душу. Лиса же по привычке поворчала на меня, что могла бы не мучить Кирмарта, а сразу замуж выходить. А вот известие о том, что я скоро покину Архитеонию вместе с ним расстроила обеих. кир Фани! Деточка, ну как же так? Что тебе не сидится-то на месте? Мыслимо ли дело в этакую даль тащиться?» Впрочем, просмотрев мой брачный контракт и подписав его как опекун Кирлиса, осталась более чем довольна. «Эх, мне бы в свое время такой! Ты молодец, девочка!» Наше венчание проходило в домашнем храме сестры Архауса — Пришибленные роскошью и моими немыслимыми знакомствами Киры тихонько вздыхали и истово молились о благополучии новобрачных. Домой я их отправляла со слезами на глазах и кучей подарков. «Случись что, Стефания, ты знаешь, тебе есть куда вернуться. Помни это». Кирлиса увозила с собой полную доверенность на управление рейтом. Киргинзо уронила слезу и, получив от меня отличные рекомендации и хорошее вознаграждение, отправилась в Котенго вместе с ними. Мне даже стало немного грустно. Вместо медового месяца у нас было всего 4 дня выходных, а потом и март включился в работу, как проклятый. Ежедневно за ужином мы обсуждали бесконечные списки и кандидатуры людей. Умом я понимала, что так и должно быть, просто раньше слабо представляла себе масштабы. На свои деньги я также сочла нужным закупиться, тем более что у меня практически не было ограничений по весу и объему поэтому для меня загрузили и ткацкие станки, и приличное количество сладостей, и тканей, посуду, бумагу. Как служащие со мной едут две повитухи и три лекаря. Пока еще их услуги мне лично не нужны, но кто знает. Иногда на Марта, что называется, находила. Он подхватывал меня на руки, кружил до беспамятства и смеялся. «Ты представляешь, Фани, как здорово! Ну, поворчи на меня, моя радость!» «Капитан, судна должен быть серьезным и солидным, а не радостным и влюбленным». Я смеялась вместе с ним, понимая, что каждый день приближает для нас начало. То самое начало, которого мы столько ждали. К середине весны все было готово. Девять судов загружены под завязку. Люди, крестьяне и мастера, домашний скот, инструменты и материалы. Часть парусников, кроме людей, берет на борт, что нам понадобится в первый год. Семена, ткани, посуда. На других — коровы и овцы, гуси, куры, индейки. Еды и воды взято достаточно, чтобы не голодать еще и месяц на берегу. За каждую банку консервов мне лично будет капать 5%. По договоренности с Киртрифинг на эти деньги будет производиться доставка людей к нам. Тех, кто захочет. Земель в рейтах становится мало. Вторые-третьи дети уже не имеют возможности жить от урожая. Так что за приток новых людей я особо не переживаю. Кроме того, всегда смогу отменить это распоряжение. Все было обговорено не единожды. Команды парусников выгрузят нас, пробудут на берегу месяц-полтора, загружают товары с острова, возобновят запасы еды и вернутся в Архитеонию с письмами и новостями. А поселение почти на тысячу человек останется под предводительством эриста торгового флота Архитеонии Марта Кирусалерго. В третий день второго месяца весны я стояла на борту бригантины-жемчужина и смотрела, как тает в туманной дымки берег. Подошел Март и обнял меня за плечи. Ты не жалеешь, Стефания. Вряд ли это будет легко. Знаешь, Март, в этой жизни мало что дается легко. Зато у нас с тобой есть надежда. А в голове у меня, вопреки страхам, тревогам и волнениям, крутилась старая-старая советская песенка. Надоело говорить и спорить, и любить усталые глаза. В флебустерском дальнем синем море бригантина подымает prusa.